г л а в а 39. Город, из которого так удачно удалось выбраться Сонгу с товарищами, сейчас лежал в руинах. Не осталось ни одного целого здания. Огромные кучи строительного мусора и щебня оккупировали налетевшие неизвестно откуда стаи чайки поморников. Среди этого хаоса шла одинокая стройная фигура девушки, в тёмных волосах которой – виднелась диадема поразительной красоты. Это была та самая а э т о н ы что не так давно посещала к у и л б л е й д и разговаривала с мужчиной в бамбуковой шляпе. Тогда, разозленная разговором, она не стала исследовать астральное судно, но позже любопытство все же заставило ее последовать за кораблем и наблюдать его пленение со стороны. Будучи Аэтоне, что на древнем языке богов обозначала истинный дракон, она была неподвластна запечатывающей т е х н и к и ушедшей в небытие династии. Однако изучать это место девушка не стала, ограничившись лишь наблюдением за Куилблейдом, став свидетелем всего, что произошло с его командой до самого конца существования города. Лишь появление двух экспертов невероятного уровня заставили Аэтоне в панике скрыться. Позже, вернувшись к городу, она обнаружила только одни руины и остатки мощной духовной энергии, витающей повсюду. Ни следов Куилблейда, ни мужчины в бамбуковой шляпе обнаружить ей так и не удалось. Жаль, было интересно за ними наблюдать. подумала девушка и с грустью окинула взглядом то, что осталось от величественного некогда города. «Наверное, пора возвращаться». Вдруг ее восприятие коснулось что-то необычное. «О, быстро они», сказала девушка, глядя куда-то вдаль светлого синего неба. Охотничья армада города-наследия д р а к о н о в в полном составе приближалась сюда и не только они аэт он о и чувствовала как с другой стороны к городу шел другой не менее крупный флот астральных кораблей думаю не стоит здесь больше задерживаться фигура девушки поднялась на пару метров а затем мелькнула яркой серебряной вспышкой и с ч е з н у в будто бы ее никогда здесь и не было среди облаков выше не над городом мелькнул на мгновение и пропал белый чешуйчатый хвост неизвестного существа. Как и предполагал Тулвей, благодаря сонгу добыча провизии наконец-то сдвинулась с мертвой точки и трюмы Куилблейда стали стремительно наполняться. Используя свое восприятие, молодой человек хорошо чувствовал всех живых существ в приличном радиусе вокруг, что позволяло другим охотникам подкрадываться к ничего не подозревающей жертве на расстояние духовного удара. Помимо охоты, Сонг стал каждый день до изнеможения истязать себя тренировками, хорошо помня последний прорыв через малую границу этапа формирования рисунка. К сожалению, такой подход хоть и был эффективен, но одних только тренировок недостаточно – для настоящей закалки тела. Только находясь в действительно экстремальных условиях, оно могло стать по-настоящему крепким и сравниться по прочности даже с металлом. С каждым новым днём отряд охотников всё дальше углублялся в леса Безымянного острова, постепенно узнавая его географию. Вскоре выяснилось, что на северной его оконечности находилась уютная бухта с выстроенными там древними постройками, которые, очевидно, и были той самой перевалочной базой. На последующем, после обнаружения находки Савити, е м решили переместить Куилблейд туда и приступить к его починке. По оценкам Сонга, они должны были еще как минимум неделю оставаться на острове, прежде чем корабль полностью был бы готов продолжить свое путешествие. В то время, пока все н е занимались добычей ресурсов и ремонтом, где-то далеко на западе разразилось невероятное сражение. Отголоски этой битвы докатились до их острова, вызвав настоящий энергетический хаос. «Это опять тот невероятно сильный мастер?» – в скинулся Тулвей, пытаясь почувствовать в долетающих духовных откликах что-то знакомое. «Нет, что-то совсем иное», – покачал головой Сонг. Они как раз осматривали одну из построек перевалочной базы, когда почувствовали необычные отклики накатывающих духовных энергий. В той канонаде, сотрясающее окружающее пространство, Сонг чувствовал что-то смутно знакомое, как если бы н е раз и н е два сталкивался с подобным раньше. Это духовные орудия крейсеров наподобие Стоунфилда. Юноша вслух озвучил догадку. И судя по колыханиям пространства, там намного больше одного звена духовных кораблей. Ты прав, согласился с ним через пару секунд Тулвей. Возвращаемся на Куилблейд. Если это охотничья армада, следует быть готовыми очень быстро уходить от погони». Адмирал стоял в зале собственного особняка, смотря на разворачивающуюся перед ним полную картину битвы. Благодаря стараниям сильнейших огранщиков города-наследия дракона был создан артефакт наблюдения высочайшего ранга, позволяющий охватить окружающее пространство флагмана на расстоянии до трех километров и показать все это здесь, в комнате дворца. Сам адмирал спокойно относился к подобным реликвиям, хорошо осознавая, что скорее всего нечто подобное имелось во всех городах Туманного Архипелага, да и за его пределами тоже. Мастер ш е с т н а а д ц т о е звено докладывает о прорыве ударных кораблей противника, они продвигаются к драконе Сети и пытаются оттеснить нас от Белого Дракона. Адмирал кивнул, глядя на то, как десяток ярких точек кораблей рванул через заслоны ш е с т н а ц а т о г о и девятого звеньев, после чего, приняв решение, отдал приказ. Второе резервное звено на перехват, завязать ближний бой и пойти на абордаж. Старик был спокоен, именно в такие моменты весь его кипучий темперамент куда-то пропадал, на его место приходила холодная расчетливость. Когда его охотничья армада приблизилась к месту прошедшего недавно возмущения духовной силы, они сразу обнаружили следы присутствия белого дракона, легендарное существо, которое уже больше года безрезультатно выслеживали. Упускать такой шанс было бы полнейшей глупостью. Армада настигла свою жертву, использовав древнейший инструмент, хранившийся в городе наследия дракона под названием «Драконья сеть», запечатывающую ловушку, созданную предками специально для поимки сильнейших драконов тех времен. Несмотря на то, что реликвия являлась сильнейшим инструментом из когда-либо созданных, белый дракон сопротивлялся ее воздействию. Он не подпускал к себе ни один из кораблей армады, отгородившись своей силой от внешнего мира. И надо же было такому произойти, что в самый ответственный момент в охоту вмешалась еще одна сила. Охотничья армада города Синего Кита, пожалуй, одна из самых крупных среди всех а р м а д участвующих в охоте, Практикам из города наследия дракона выдвинули ультиматум, или они поровну делятся всей своей добычей с городом синего кита, или у них забирают все силой. Говорить такое все равно, что объявлять войну. Несмотря на численное преимущество врага, адмирал был уверен в своих силах. Четвертое звено выстроится в формацию стена, залп по готовности. седьмое и т р и н а д ц а т о е звение отойти на триста метров назад заманим корабли врага поглубже двадцать первое и двадцать второе ударное звено приготовится ь в с т у п и т ь в бой по моей команде в зал д е сейчас находился адмирал превратился в переплетение сотен вспышек им о л н и и понять что то в этом хаосе обычному человеку было бы невозможно Но старик легко ориентировался в битве, одну за другой, отдавая команды. «Мастер, флагман противника показался. Они стягивают силы к шестнадцатому звену. Второе резервное звено подтверждает это». «Создают ударный кулак в таком очевидном месте?» Адмирал нахмурился, глядя на то, как его враг наращивает на одном из участков количество кораблей. Первое резервное звено в полном составе выдвигается на помощь шестнадцатому. Адмирал, поразмыслив, пришел к заключению, что враг сейчас не блефовал. Он действительно всеми способами пытался прорваться к белому дракону. Его мысли прервал подбежавший практик. «Мастер! Свито дракона показалось! Чудовищные звери летят с юго-востока!» В голосе адъютанта послышались панические нотки. «Надо заменить его при первой возможности. Слишком много шума», – поморщившись, подумал адмирал, слух же отдал приказ. «Развернуть оборонительные орудия флагмана! Приготовиться к бою! Двадцатое звено крейсеров выпустить из доков! Сильнейшим практикам этапа в о с н о в а н и я приступить к отражению атаки свиты дракона!» Он видел, как с о н м ы чудовищных зверей стремительно приближаются к его флоту. Оказавшись между молотом и наковальней, адмирал позволил себе мысленно выругаться. Пожалуй, сейчас это была самая тяжелая ситуация за всю его карьеру. Тем временем в ловушке, устроенной практиками охотничьей армады, бился белый дракон. Силы, задействованные им для сокрушения темницы, были сопоставимы с мощью атак мастеров восхождения. Каждая такая атака сотрясла клетку до самого ее основания, разлетаясь сильнейшим ураганом вокруг, но все без толку. Страх, гнев, безнадежность – В сиюминутном порыве отчаяния дракон начал сжигать собственную бессмертную кровь, нанося себе страшные раны. Снаружи драконья сеть казалась недвижной. Лишь тот факт, что пространство вокруг нее превратилось в один сплошной комок из хаотичных сплетений духовной энергии, говорило о том, что существо внутри нее не желало сдаваться. Пятёрка укреплённых крейсеров города Синего Кита вырвалась вперёд, облепленная со всех сторон абордажными шлюпами. Эти громадины с упрямством продолжали продвигаться вперёд, расчищая перед собой проход для основного удара их сил. Один из толстобрюхих наступающих кораблей в один момент потерял управление после того, Как меткий залп со с т о р о н ы пролетающего мимо фрегата уничтожил ему часть двигательного отсека. Он начал медленно заваливаться в низ огромной т у ш е й падая в синее безмятежное море. Духовные орудия крейсера, несмотря ни на что, продолжали поливать о г н е м в разные стороны, пытаясь напоследок задеть хоть кого-то из врагов. Оставшиеся 4 корабля на полном ходу врезались в хаотическое пространство драконьей сети, сосредотачивая весь огонь на ловушке. «Проклятие, что эти болваны творят!» На этот раз самообладание все же изменило адмиралу. Он собственными глазами видел, как вражеские астральные суда пытаются разрушить клетку дракона, рискуя жизнями всех без исключения практиков, участвующих в сражении. И если раньше старик думал, что понимает замысел противников, то сейчас уже не был так уверен в этом.